История службы в России В разных странах служба создавалась по-разному и в разное время. В России датой основания службы принято считать 15 июля 862 года от Рождества Христова, когда знаменитый охотник чистой крови с острова Руга-Рюрик, вызванный новгородским посадником гостомыслом прибыл в Ладогу, терроризируемую оборотнями. Ситуация для Рюрика осложнялась тем, что местный князь Вадим был симбиотом с ожительствующим самкой Бериндея, княгиней Людмилой. После уничтожения Вадима и Териантропов Северной Руси, наследники Рюрика, его сын Игорь, воспитанный и подготовленный отцом и ведун чистой крови Олег, начали процесс очистки остальной территории Руси от нечисти. К этому периоду относится первое документально зафиксированное появление на Руси охотника на охотников. Но несмотря на то, что в схватке с этой нечистью погиб отряд Волхвол Защитников вместе с Олегом, Игорю все же удалось ликвидировать нечисть в нескольких основных районах Южной Руси. Вплоть до принятия Русью православия служба находилась непосредственно в подчинении князя. Князь Игорь погиб, пытаясь искоренить логово нечисти в городе Искоростень, а князь Святослав, последний князь чистой крови в Древней Руси, был по общему признанию лучшим и сильнейшим охотником Восточной Европы того времени. После гибели Святослава на Киевском престоле оказался Владимир, не имевший чистой крови, в связи с чем руководство службы по общему решению охотников, защитников и жрецов различных конфессий было выведено из прямого подчинения князю. По общему решению службу должен был возглавить один из сыновей Владимира, Сперва предполагалось передать управление пасынку Владимира Святополку, последнему представителю чистой крови Руянской ветви князей. Однако, чтобы не допустить попыток использования службы в политических разборках, выбор пал на родного сына Владимира Мстислава, который перенес штаб-квартиру службы из Киева в тьму «Таракань». Однако вскоре из-за междоусобных расприй русских князей служба перестает быть государственной структурой, превращаясь в полузаконспирированную организацию военизированного характера. К этому периоду относятся появление первых монастырей, военных лагерей, создание первого в истории Руси учебного заведения службы и прочее. С переменным успехом русская служба боролась с нечистью, пользуясь благорасположением от них князей и терпя гонения от других. В числе несомненных удач службы в те времена можно указать операцию двух братьев-князей-охотников Игоря и Всеволода, уничтоживших после долгой борьбы Волкодлака половецкого хана Гза, создавшего целый клан ликантропов среди кочевников. В числе же явных неудач – гибель руководителя службы князя Андрея Боголюбского от рук вампиров, вышедших из Муромских лесов. Даже татаро-монгольское нашествие ничего особенно не поменяло в деятельности службы. Сами монголы страдали от нечисти ничуть не меньше населения Руси, И если не считать нескольких досадных недоразумений, произошло частичное слияние службы с аналогичными структурами войске монголов. В результате взаимной работы службы и монгольских манаачи произошел взаимообмен знаниями и навыками, значительно обогативший русскую службу новым опытом и новыми приемами противодействия исконным врагам. В дальнейшем пути службы и монаачи разошлись, но почти два века совместной работы не были забыты до конца, и даже в позднейшие времена эти структуры иногда вынужденно принимали на себя роль политических посредников между своими странами, не без успеха ведя переговоры и разрешая конфликты, губительные для обеих сторон в ване четвертом служба достигает многочисленных успехов во первых уничтожается гнездо черных магов в казани до которого не могли добраться охотники суфии во вторых ожившее было и даже укрепившееся в новгороде нечисть северной руси полностью разгромно в третьих активно налаживаются зарубежные связи службы По просьбе Эвенкийского большого круга шаманов служба посылает двоих охотников Василия Ермака Тимофеева и Ивана Перстняна Щекина в Сибирь для охоты на Дева Кучума. И, наконец, впервые за многие годы служба вновь становится государственной структурой. Ее возглавляет молодой талантливый охотник Григорий Лукьянович Скуратов-Бельский. 1535-1812 кличка Малюта за редкий талант художника, особенно развившийся при исполнении рисунков в ориентировках на розыск. Впервые в анналах службы он упомянут в связи с попыткой Казанского черного круга, отчаявшегося победить с помощью местной нечисти, использовать против Руси нунду, привезенного из Магриба специальным караваном. В отчетах службы за июнь 1553 года сказано «И восстана того сатанинского Пардуса и посла витязя Ермогена Леща Адурина и другого витязя Анисима Кошку Аболенского и отрока Гришку Малюту Бельского, дабы поймать того Пардуса». «И бысть сеча велика, и пардус помре, и ярмоген лещ одурин помре, а анисим кошка оболенский, и изъязвлен зелобысть и схиму прийма. Государем же Гришке Малютибельскому пожалован крестовик златый честь велика бысть». В дальнейшем Скуратов Бельский возглавляет опричную опричнину. Собственно, службу, которая была уравнена в правах с опричным войском, но формально не входила в его состав. Будучи весьма близок к царю, Григорий Бельский поддался на его уговоры и вошел также в состав правительства. Он возглавил опричное сыскное ведомство, высшую полицию по делам государственной измены, на каковом посту и находился вплоть до распуска опричнины. Очень скоро он осознал свою ошибку, но был не в силах предать царя Ивана и служил ему верой и правдой, зачастую используя службу в интересах политики, На общем совете высших руководителей службы было принято решение отстранить Скуратова от руководства, оставив его, однако, в рядах охотников. 1 января 1573 года была инсценирована гибель малюты Скуратова, после чего он был отправлен в Тибет, где и находился вплоть до 1726 года. В 1812 году Скуратов-Бельский был одним из шести русских охотников, ценой своих жизней уничтоживших гранта, вызванного Корсиканским черным кругом для помощи Наполеону. Особого расцвета служба достигает при Борисе Годунове, сын которого генерал-полковник Фёдор Борисович Годунов вот уже на протяжении трёх веков бессменно возглавляет управление специальных операций. Это было время самых значительных успехов с момента основания службы на Руси. Было раздавлено восстание, возглавляемое оборотнем Берендеем Косолапом. Была построена звонница Иван Великий, бывшая фактически громадным оберегом от нечисти. Из состава стременного полка и сидельцев были выделены две специальные сотни, названные «Белый полуполк», в дальнейшем превратившийся в группу оперативного обеспечения службы. Были налажены связи с турецким «Сипах Пейгамбер», и многое другое, о чем умалчивала официальная история. После того, как был отыскан последний потомок князей чистой крови, известный под именем Дмитрия I, Борис Годунов ушел в Соловецкую обитель, где и принял схему – Фёдор Борисович Годунов был отправлен на обучение, сперва в Южную Америку, а затем в Тибет и Японию. Гибель Дмитрия поставила Русь в крайне тяжёлое положение. Власть в стране захватил Шуйский, являвшийся симбиотом королевы Подгребина – Отчаянное положение, сложившееся в связи с этим, вынудило службу активно вмешаться в политическую ситуацию в стране. Сопротивление симбиоту оказали охотник Иван Болотников, кличка Ладья, и защитник Прокопий Ляпунов, кличка Резанец. Однако Подгребин сумел зачаровать Резанца, после чего Болотников был захвачен в плен, подвергнут ритуальному ослеплению и принесён в жертву с целью вызова охотника на охотников. Именно к этому периоду относится первая и единственная попытка службы наладить связь с кабалой. Тогдашний глава приказа специального розыска, князь Дмитрий Пожарский, вышел на контакт с нижегородским цадиком Резником Минкиным, который принял активное участие в борьбе с вурдалаками высшего вампира Лисовского, оборотнями лже дмитрия II и другими исконными врагами. Общими усилиями службы и кабалы, нарождавшейся на Руси царствие, нечисти было уничтожено, однако сразу же возникли противоречия между недавними союзниками. В результате краткого, но крайне напряженного столкновения каббалы и службы были убиты Дмитрий Пожарский, садики Минкин и Исраэль Сарук, а сама каббала на территории русского государства была запрещена более чем на полтора века. При Алексее Михайловиче Тишайшем, который не был охотником, но был, вероятно, одним из лучших в истории защитников, Служба получила новое название – «Тайный государев приказ». Единственным громким успехом в тот период было уничтожение высшего вампира, принявшего облик польского магната Иеремии Вишневецкого. Однако именно это время характеризуется как одно из наиболее спокойных и стабильных в работе службы – Короткое царствование сына Алексея Михайловича Фёдора ознаменовалось установлением и закреплением контакта с экстернальным существом Бабой-ягой. Уровень подготовки тогдашних научно-исследовательских групп не позволил провести широкомасштабные исследования данного создания, однако было с максимальной достоверностью установлено, что Баба-яга – не несет никакой угрозы для человека и иногда может быть использована в качестве оракула, знающего ответы на любые вопросы. В правление Петра I служба получает новое название «Обер-Лейб-Оппозицион-Безгейштарц-Коллегия» «Высшая придворная коллегия противодействия нечистой силе» и активизирует свои зарубежные контакты. К этому времени относится значительное расширение связей со Святой Инквизицией и установление взаимодействия с японскими коллегами из Райто-Юнито. В этот же период в нее включается тайная розыскная канцелярия Священного Синода, появившаяся в связи с отменой патриаршества в Москве, В заслуги службы того периода можно поставить активное противодействие шведским оборотням-берсеркам, приведшие в конце концов гибели их повелителя короля Карла XII. Очень сложной оказалась работа службы в течение XVIII столетия из-за многочисленных переворотов и еще более многочисленных заговоров, Слишком часто в такие комплоты вовлекались представители самой разнообразной нечисти и черных магов. Особенно много хлопот службе доставила Китсуны, известная под именем Тараканова. Несколько защитников и один охотник погибли, пытаясь ее остановить, а другой охотник Алексей Орлов подпал под ее влияние и сам чуть не учинил государственный переворот в последний момент остановленный вмешательством святого Сергия Шухтомского. С большим трудом службе удалось уничтожить черного подменыша, который пребывал в заключении, принял на себя личину Иоанна VI. Но самой знаменитой, хотя, к сожалению, и неудачной операции службы в XVIII веке принято считать попытку объединения с мальтийским орденом Иоанн Итов. Короткий период единство расширившейся и усилившейся службе получившей при Павле первом наименовании обер-коллегии по делам веры и благочиния при его императорском величество собственной тайной канцелярии, от нечисти были полностью очищены Урал, Малороссия, Таврия, Крым и Прибалтийские губернии. Гибель императора Павла, свершенная по прямой указке охотника на охотников, поставила вопрос о самом существовании службы и лишь ценой неимоверных усилий удалось нейтрализовать последствия этого поражения. 19 век начался с борьбы службы вместе со многими аналогичными структурами против неистового корсиканца, поставившего себе на службу ни одного представителя потустороннего мира. Среди маршалов Наполеона имелся самый настоящий фаун. В его армии вольготно чувствовали себя различные оборотни, порой весьма экзотические. Было несколько вампиров, а мелкую нечисть имела смысл считать на сотни. Пока компании шли вне территории России, сотрудники службы не имели возможности проявлять себя особенно активно. Все изменилось после того, как корсиканец привел свои легионы на подконтрольную службе территорию. Охотники Малюта Скуратов, Денис Малыш Давыдов, Александр Зверь Фигнер, Федор Гомер Глинка, защитники Алексей Лев молов Александр Шерхан Кутайсов Вот далеко не полный перечень сотрудников службы, прославившихся в той войне. Ход кампании широко известен. Отметим лишь, что под Смоленском охотниками службы был убит Грант. Малыш Давыдов со своей группой уничтожил и захватил живьем более полутора десятков тиреантропов, а зверь Фигнер лично упокоил королевского вампира и троих увотней. После Отечественной войны служба оказалась на хорошем счету у императора, который хотя и не был в ее составе и практически не интересовался ее делами, не жалел средств на обеспечение, привлечение и обучение новых сотрудников и новые научные разработки. Однако в это же время среди молодых сотрудников службы в очередной раз возникло движение с целью воздействия на политику государства как внутреннюю, так и внешнюю. Возглавил это движение молодой, подающий надежды охотник Павел Гусар Пестель, которому удалось привлечь на свою сторону еще нескольких охотников, многих молодых защитников и научников. Результатом этого заговора стало выступление на Сенатской площади, которое едва не стало приговором для службы в целом. После неудачного восстания службу возглавил выдающийся защитник, граф Александр Христофорович Бенкендорф, хорошо зарекомендовавший себя еще во время войны с корсиканцем. Он пользовался большим уважением у молодого императора Николая I и сумел отстоять службу, ее обособленный характер и практически весь объем финансирования – Именно под его руководством окончательно наладились связи с папской курией и святой инквизицией, а взаимодействие с сепахами пророка достигло таких высот, что во время антирусского восстания охотников бин Мухаммада бин Ислама Алгим Рави от Дагестани и Шамиля оба они были исключены из священных списков суфиев. Турция не оказывала им поддержки, а в конце концов, тогдашний руководитель Сипахов приказал Шамилю сдаться, пригрозив в противном случае отлучить его и проклясть со всех минаретов В это время служба получает новое название. Секретный департамент третьего отделения собственной ЕИВ канцелярии Этот период иногда именуют «золотым веком службы». Был разгромлен Варшавский черный круг, включавший в себя двух высших вампиров, несколько десятков очень сильных болотников и уотней кикимору, нескольких оборотней и многочисленную нечисть младших доменов – Им удалось подчинить себе большое количество людей, и в результате они подняли настоящее вооруженное восстание с целью взять под свой контроль царство польское. Была предотвращена попытка уничтожить Санкт-Петербург, наславдать его с помощью морской нечисти сильнейшие наводнения – Великий круг шаманов отказался от самостоятельной борьбы с нечистью, и его структуры органически вошли в состав службы. В пропаганде борьбы с нечистыми были привлечены такие выдающиеся литераторы, как Пушкин, Жуковский, Аксаков, Булгарин, последний более известен как «Защитник», «Фаддий», «Немец», «Булгарин», Но особенно на этом поприще проставился великий охотник и исследователь нечисти Николай Хомагоголь. Последовательно занимавший должности сотрудника секретного департамента, заместителя начальника и начальника четвертого стола секретного департамента, дежурного охотника, заместителя начальника секретного департамента по делам Малороссии, заместителя начальника секретного департамента по делам столиц, начальника стола зарубежных связей и, наконец, начальника стола изысканий и систематики, Гоголь явился автором первого в мире справочника-классификатора «Извечные враги юго Европы», классификация, повадки, правила охоты. Также его перу принадлежат до сих пор не утратившей актуальности упырь, вурдалак, вампир, наставления по охоте, пресноводные и болотные враги, опыт морфологического исследования, кобольды Швейцарии, рекомендации по охоте, наставления по борьбе с веями и гномами. В течение 10 лет, начиная с 1836 года, Гоголь часто привлекается к заграничным операциям службы. Он участвует в уничтожении кабольдов в районе Рейхенбаха, активно борется с нечистью в Северной Германии и Саксонии. Около года он работает в Риме, являясь фактически сотрудником как службы, так и Святой Инквизиции – Затем Гоголь долго и плодотворно работал во Франции, очистив вместе с инквизиторами парижские катакомбы от нечисти. Нужно отметить, что приобретенный опыт он с успехом применил в Одессе в операции по зачистке знаменитых одесских катакомб. В 1847 году во время операции в Неаполе Гоголь получает тяжёлую рану от высшего вампира. Несмотря на все попытки лечения, включая рекомендованное папской курии паломничество к гробу Господню, ранение оказалось неизлечимым. К сожалению, специалисты службы узнали об этом уже слишком поздно. Даже прибытие к Гоголю признанного авторитета в излечении заражений нечистью протеерея Матфея Константиновского уже не могло ничего исправить. Развоплощение приняло необратимый характер, и выдающийся исследователь, приняв все необходимые меры предосторожности, дабы не оказаться на стороне врага, скончался на руках своих товарищей. Также золотыми буквами в анналы службы вписаны имена защитника Александра Лиса Грибоедова, убитого персидскими девами чье гнездо он обнаружил и ценой своей жизни сумел передать эту информацию и службе и суфем охотника михаилом црелермонтова погибшего при первом зафиксированном службой контакте с вампалом и многих других чьи имена и обстоятельства гибели никогда не предавались широкой огласке Вероятно, самой большой и самой заметной операцией службы того времени было подавление восстания Ковина-Трансильванских высших вампиров, намеревавшихся создать на территории Венгерского королевства государство нечисти. Можно представить, к чему могла привести подобная попытка «окажись она удачной». Уничтожить вампиров, возглавивших войну, обычными методами не удалось, и была проведена совместная армейская операция Святой Инквизиции и службы с привлечением воинских формирований Австрии и Российской империи. После года упорной борьбы 19 руководителей Ковина были отловлены и уничтожены, Исключением стал балканский вампир Александр Петрович, более известный под именем Шандор Петефи. Захваченный одним из подразделений службы, он был отвезен в Нерчинский исследовательский центр, в дальнейшем был переведен в исследовательский отдел Соловецкой обители, а после – в исследовательские лаборатории объекта, где изучался в течение последующих 136 лет значительные успехи службы привели к усилению агрессии нечисти против россии вообще первый и единственный раз в истории было зафиксировано одновременное появление двух охотников на охотников усилиями которых была вызвана тяжелая и кровопролитная война российской империи против англов ранко и тало турецкого союза В тяжелых условиях военного времени служба была вынуждена отправить часть своих сил на борьбу с обычным врагом. К этому периоду относится серьезное охлаждение отношений с папской Курией, так как хотя официально Ватикан был против этой войны, неофициально он поддерживал коалицию. Внезапная смерть императора Николая I, последовавшая в результате заражения нечеловеческой сущностью, явилась прямым следствием этого охлаждения. В нарушении существовавших ранее договоренностей священная инквизиция не предупредила службу о выезде в Россию нескольких фейерий, предположительно Глейстик – которых придворный лейп-медик Мант пригласил, рассчитывая укрепить с их помощью пошатнувшееся здоровье императора. Стоит отметить, что через три года Мант был выслежен и захвачен сотрудниками службы и после выяснения всех обстоятельств осужден судом службы и казнен. После гибели императора Николая I для службы наступили тяжелые времена. В ее рядах оказалось довольно большое число людей, недостаточно подготовленных, а то и вовсе случайных. Это привело к ослаблению позиций службы как внутри страны, так и на международной арене. встал даже вопрос о существовании самой службы, когда внедрившийся в состав правительства «Айс» Лорис смеликов предложил упразднить третье отделение в полном составе, включая секретный департамент. Айс благополучно избежал покушения, отведя глаза стрелявшему в него Молодецкому, в результате чего последний промахнулся всеми шестью зарядами револьвера, находясь от нечисти всего в четырех шагах. Но служба не сдалась использовав все свое влияние руководители структур сумели добиться назначения на должность обер прокурора священного синода выдающегося защитника одного из крупнейших теоретиков службы константина змея победоносцева в результате уже на следующий год лоррис милков был отправлен в отставку а в дальнейшем еще через год сотрудниками службы айс был обнаружен и ничтожен С помощью победоносства император Александр III, весьма сочувствовавший службе, избегал войн и в течение 13 лет спокойно и уверенно управлял государством, но после его смерти службе снова пришлось нелегко. На престоле оказался человек, совершенно непригодный ни для государственной деятельности, ни для какой бы то ни было деятельности вообще. Император Николай II был слабым человеком, легко поддающимся любому магическому воздействию. Недостатки образования и начавшееся уже с молодых лет пьянство, постепенно перешедшее в устойчивый алкоголизм, окончательно уничтожили даже те незначительные хорошие качества, которые у него были. Но особенно ужасным для России службы и мира вообще стал брак Николая с гессенской принцессой, кровь которой более чем на 80% происходила от небелонгов и цвергов. При правлении такого императора Россия довольно быстро должна была превратиться в царство тьмы. Все попытки службы воспрепятствовать действиям темных сил в России того времени в лучшем случае приводили лишь к локальным временным успехам, но чаще оканчивались тяжелейшими поражениями. К 1905 году обстановка была столь напряженной, что служба была вынуждена пойти на беспрецедентный шаг, помочь внешним врагам одержать победу в войне. Под одно из самых тяжелых поражений в русско-японской войне была замаскирована операция по уничтожению нечисти и ее прислужников, проникших в русский военный флот. Один из защитников, уцелевших в составе руководства военно-морских сил России, вице-адмирал Зиновий Заяц рождественский собрал под свою команду около 90% всей нечисти и предателей человеческого рода и, по согласованию с японскими структурами, подставил эскадру, которой командовал под удар японского флота – Задача была выполнена блестящим, однако количество смертей среди людей на эскадре было столь велико, что заяц, сам получивший во время операции тяжелое ранение, сперва требовал для себя на суде смертной казни, а затем после трех лет непрерывного покаяния покончил с собой». Но изменить ситуацию в стране радикально служба, несмотря на некоторые успехи, все же была не в состоянии. Скоординированное противостояние черных дало свои плоды и уже к семнадцатому году службе, чтобы выжить, пришлось почти полностью перейти на нелегальное положение – Лишь в 20-е годы XX 20 -го века, когда острая нехватка кадров заставила партию большевиков брать на работу всех подряд, появилась возможность продвигать своих людей на государственные посты. Охотник Коба, более известный по фамилии Джугашвили и псевдониму Сталин, быстро продвигался по партийной линии, постепенно вытесняя, а чаще просто уничтожая, пробравшихся в государственный аппарат черных. Первая волна чисток, проведенная силами самих черных, характеризовалась наличием попавших под пресс правосудия невинных людей, однако даже эти чистки приносили положительный результат. Только в результате этих чисток были полностью уничтожены нарождавшиеся ленинградские и московские центры – повторно очищены от нечисти Украина и Прибалтийские территории, а также впервые полностью уничтожена нечисть Средней Азии и Закавказья. Быстро перестроив государственный аппарат, Коба надолго, если не навсегда, вывел Россию из-под влияния черных и окончательно закрепил статус службы как государственного образования. Тогда же были изменены принципы финансирования организаций. Теперь служба финансировалась не только из бюджета, а формировала и собственные фонды и средств, заработанных принадлежащими ей предприятиями, в основном располагавшимися за рубежом. Полное выведение такой огромной территории из-под влияния черных не могло не сказаться на мировом балансе сил. Уже начиная с 30-х годов 20-го столетия, нечистые начали активную подготовку широкомасштабных операций по восстановлению утраченного влияния. Наибольшего успеха в этом достигли небелунги и цверги, ваны, к тому времени окончательно захватившие власть в Германии. С помощью остальной нечисти они подмяли под себя почти всю Европу но в конце концов оказались тем материалом, который был брошен в топку новой войны. Для этой войны был созван даже крайне редко собираемый мировой конклав, который и принял в 1939 году решение использовать могущественнейший артефакт, придававший союзным войскам дополнительную силу духа – копье Лангина – Но все расчеты на быструю победу были развеяны Красной армией, в рядах которой сражались лучшие охотники и защитники Руси. Охотник Николай Блеск-Кузнецов лично ликвидировал 10 черных жрецов и двоих членов мирового конклава. Охотник Александр Молния-Покрышкин вместе со своим напарником-защитником Глебом Караголубевым уничтожил обоих вызванных конклавом драконов и более 50 летающих вампиров нетопырей. Охотник Дмитрий Руда-Лавриненко только за два с половиной месяца войны уничтожил семерых джаггернаутов, 50 оборотней, более сотни ванов и подвел 52 танка противника. Вот, только наиболее яркие представители службы, принявшие участие в отражении агрессии нечисти. Но война могла идти еще очень долго, если бы не блестящая операция службы, проведенная в 1942 году охотниками Ильей Миной Стариновым и Павлом Мухой Судоплатовым по замене артефакта точной копии – Успех этой операции предопределил падение режима цвергов в Германии, да и во всей Европе. Однако черный конклав не смирился. Потерпев поражение в открытой войне, нечисть перешла к тайной борьбе, ведшейся однако с не меньшим, если не с большим ожесточением, и, к сожалению, им удалось добиться своего. Коба был отравлен тайными ядами инферно, его сподвижники, в том числе глава аналитического отдела службы Берия, многие охотники, защитники и другие сотрудники службы были убиты, а муха судоплатов брошен в застенки по надуманному обвинению. К власти в стране пришел имеющий затемненную кровь, находящийся под контролем конклава Никита хрущёв Все это вновь изменило расстановку сил в стране. Но уже не независящая от государственных средств служба продолжала стойко удерживать страну от полного захвата черными. В результате контроперации Хрущев был отстранен от власти, заменен двойником и вывезен в Соловецкую обитель, где и принимал покаяние в течение последующих 15 лет – до самой своей смерти. После прихода к власти талантливого организатора, специалиста в области управления защитника Леонида Цацки-Брежнева, ситуация временно стабилизировалась. в Службе стали удаваться все новые и новые операции против нечисти, однако нечисти удалось отравить и Цацку, после чего тот впал в странное состояние прострации, не умирая, но и не живя. Служба вновь оказалась практически изолированной от государства. В это время были вновь утеряны и затемнены Средняя Азия, Закавказье и Прибалтика. В одной из среднеазиатских республик даже пришел к власти ДЭФ, более известный в человеческой личине как Шараф Рашидов. Отчаянная попытка вырвать власть у черных, предпринятая службой в 1982 году, привела к власти в стране защитника Юрия Кремня Андропова. Но, к сожалению, во время захвата власти Кремень Андропов был смертельно ранен высшим вампиром и прожил после ранения всего чуть более года». После смерти Кремня страна погрузилась в хаос. Борьба службы и нечисти выплеснулась наружу, что привело к развалу СССР многочисленным внутренним конфликтам и, как результат, к подпадению России как государства под фактический диктат затемненных стран, таких как США, Голландия, Бельгия и прочее. С огромным трудом и колоссальными потерями службе удалось восстановить равновесие хотя бы в России. Однако Прибалтика, Грузия, Средняя Азия и даже Украина были потеряны. В настоящий момент служба ведет активную борьбу за воссоединение России и уничтожение нечисти на временно потерянных территориях. Конец книги читал Александр Чайцын, июль 2022 года.